Глава пятая. «Печенек». «Как ты сюда попала? Тебя пригласили?» «Говорила же, я здесь живу. Меня знакомый охранник провёл». Пайпер состроила зверскую гримасу и приложила палец к губам. «Только об этом не распространяйся, окей?» «Чёрт, поздно предупредила, я уже выложил твоё признание в сеть». «Ну надо же, он ещё и шутить умеет. Невероятно». Пайпер за руку вела меня по залу, но куда именно не говорила. Мы обогнули сцену, где уже не играла рок-группа, а работал диджей за пультом. Просочились через беснующуюся в танце толпу и не без труда добрались до другого конца зала. Там я увидел Ханга, флиртующего с Эли Сен ву «Твоя девушка совсем освоилась», — заметила Пайпер. Она показала на группу людей, среди которых я заметил Тиссу, Ли Ама и самого Магвая. Фэн что-то ей рассказывал. Тиса расхохоталась и, шутя, толкнула его в грудь. Меня, проходившего мимо, она не заметила. «Так, ладно, Алекс, не веди себя как ревнивый идиот и научись доверять своей девушке». Я постарался перевести мысли в позитивное русло. Тиса все еще моя девушка, мы еще вместе. То, что она по-настоящему красива, легка на подъемы, умеет нравиться, мне давно известно. Не мудрено, что Ли, а мы, похоже, теперь еще и Магвай запали на нее. «Это нам как раз на руку». «Надеюсь, она сможет выведать что-нибудь важное, например, планы Магвая». «Да, здесь очень нравится», — сказал я, но пауза, видимо, оказалась слишком заметной. «Это видно», — улыбнулась Пайпер. «А тебе?» «Конечно», — солгал я, стараясь не переусердствовать с восторгами. «Это потрясающе, здесь же все мои кумиры! Это как оказаться среди людей, чьими постерами заклеены все твои стены!» «Ты серьезно?» Пайпер резко остановилась, и её волосы взметнули сине голубым облаком. «Удивил, что тут ещё скажешь». «И чем же?» «Не похож ты на того, кому всё это может нравиться. И уж тем более на того, кто будет говорить о дестивале, захлёбываясь от восторга». «Да из чего ты взяла?» «Алекс, я с восьми лет следила за всеми играми юниорской арены. Это я завешивала стены своей комнаты голопостерами чемпионов, знала всех в лицо, по имени» поглощала всю эту около-дисовскую шелуху о том, кто с кем встречается, какую вечеринку посетил и собаку какой породы завёл. Из-за громкой музыки она прижималась ко мне и почти кричала в ухо. «Я боготворила их!» И только когда сама вошла в топ-клан и увидела всё изнутри, поняла, как ошибалась. На деле оказалось, что вся эта элитарная тусовка — скопище пауков в банке, готовых сожрать друг друга за лишний эпик, кинуть вчерашних друзей, Так, мы пришли». Пайпер остановилась. За разговором я не заметил, что мы добрались до дальнего конца зала, где оказался выход на просторный балкон. «Ты так и не ответила, почему решила, что мне здесь не нравится, Пайпер?» «Да, да». Она ткнула в сторону целующиеся парочки. «Сможешь без кома сказать, кто это там сосется?» «Что? Нет, конечно, я же не вижу их лиц». «Эй, Рон!» крикнула Пайпер. Парень лет двадцати трёх нехотя оторвался от губ грудастой девушки и, не снимая рук с её зада, посмотрел на нас. «Что тебе, Дандера?» «Не пытайся запихнуть свой язык ещё глубже, ей уже дышать нечем». «Иди в бездну!» Огрызнулся парень не продолжил целоваться. «Только после тебя, членоголовый!» Не осталось в долгу Пайпер, потом посмотрела на меня. «Ну что, разглядел их лица? Кто это?» «Ну, Рон со своей подружкой, насколько я понимаю». «Вот именно!» — удовлетворённо кивнула она. «Ты их не знаешь. Рон, то есть Ронан, был капитаном юниорской команды детей Кратоса. Выиграл арену, как и ты. Девушка, в чьё горло он упорно заталкивает язык — Катрина Сальгадо, она из красоток. Мисс Содружества позапрошлого года. Тебе не кажется, что это нормально? Здесь сотни человек, как можно знать каждого?» «Можно!» — пожала плечами и Пайпер. «Я же знаю!» Как уже говорила, я жила Дисом и его героями. Она изобразила кавычки. И будь уверен, Алекс, здесь каждый такой же. Топы и добившиеся чего-то игроки на виду. Они знают друг о друге всё, потому что так же, как и я, болели и болеют игрой. Рон, победив на арене, весь следующий год не сходил с экранов. Участвовал в шоу, вёл свой канал, обзавёлся спонсорами, продавал атрибутику. Каждый день его видели с новой девушкой. Пайпер запнулась. «Ты была одной из них?» «Нет, это случилось позже». Она смутилась и быстро проговорила. «И была ошибкой. Неважно, главное, ты меня понял. Ты точно не такой, как Рон и остальные. Ты совсем другой. Никто даже не знает, какого ты уровня и чем занимаешься. Выиграл арену и пропал. Все вы, пробужденные, исчезли с радаров медиа. И я подумала, вот оно. Вот ребята, которым плевать на славу, на поклонников. Они просто играют и получают удовольствие». Но помимо Диса у них есть и нормальная жизнь, и мне очень-очень захотелось с тобой познакомиться. Думаешь, Элисон просто так запала на Ханга, а я...» Она закусила губу. «Короче, я думала, вот крутой парень, которому плевать на всё это дерьмо, и потом, встречая его, он говорит, как сильно ему здесь нравится. Ха-ха-ха, не верю!» «Ты меня раскусила», — как можно спокойнее сказал я. «Потанцуем?» «Нет, у меня предложение получше. Как насчёт свалить отсюда?» Почему нет? Тогда не будем тянуть. Я ждал, что мы пойдем к выходу из зала, но вместо этого Пайпер повела меня к двери на балкон. За толстенным стеклом горели огни ночного Дубая. Мы прошли мимо с Катрин. Потом вдоль стены и по балкону, обойдя половину здания на полукилометровой высоте, добрались до двери, ведущей внутрь. Все это время я молчал, думая над тем, как себя теперь вести. Если Пайпер и хотела сделать вид, что у нее ко мне романтический интерес, Стало очевидно, что это не так. Или она не договаривает. Вывод из ее слов можно сделать и другой. Например, пробужденные исчезли из медиа, потому что им было что скрывать. «Куда мы идем?» Папер остановилась, глубоко вздохнула и ответила. «Ты мне правда нравишься, Алекс. Как парень. Если тебя не смущает свидание с девушкой на несколько лет старше, мое предложение в силе. Твоя совесть может быть спокойна. Обещаю, что приставать не буду». «Ну, если сам не захочешь, конечно. А в остальном покажу город, можем отлично провести время. Но сначала познакомлю тебя с одним хорошим человеком». «Да постой ты!» Она обняла меня, не давая уйти, и посмотрела в глаза. «Он желает тебе добра. Ты ничего не теряешь, просто выслушай его, хорошо? Никуда лететь не надо. Он здесь, в башне. Доверься мне, Алекс!» Последняя она горячо дыша прошептала на ухо. По коже побежали мурашки, но я взял себя в руки. Если это продуманный план превентивов, то он какой-то чересчур хитрый, так что или со мной хочет поговорить кто-то из Сноу Сторма, или это неизвестная мне третья сила, и тогда уклоняться от встречи глупо. Я так и останусь в неведении, кто и зачем хотел со мной увидеться. «Это кто-то из превентивов?» — всё же спросил я. «Что?» — не поняла или сделала вид, что не поняла Пайпер. «А, нет, при здесь они?» «Ладно, пойдём к твоему хорошему человеку, а потом отвезёшь меня в аэропорт». Кивнув, она повела меня к лифтам по длинным извилистым коридором башни. Мы поднялись на несколько десятков этажей, миновали пафосный, ярко освещённый коридор. Попав в жилой отсек здания, свернули ещё пару раз и остановились у апартаментов с табличкой «С. Полоцкий». Пайпер встала напротив экрана, прошла идентификацию, и дверь бесшумно поднялась. «Заходи», — сказала Пайпер. Я машинально проверил, подают ли сигнал мой и чип безопасности, и переступил порог. «Спасибо, Пайпер!» — донёсся старческий голос. «Алекс, здравствуй! Проходи в мой кабинет!» Девушка явно была здесь не в первый раз. Она кивнула на распахнутую дверь, а сама осталась в гостиной, устроилась в кресле и включила головизор. В небольшом кабинете две стены занимали полки с бумажными книгами, и царил полумрак. Зелёная лампа на столе хозяина была единственным источником света, если не считать голографической стены, создававшей иллюзию, что я оказался где-то в бескрайней ночной степи. Густо пахло терпкой травой. Я глубоко втянул воздух, но не узнал аромата. «Это полынь, Алекс». Из массивного кожаного кресла поднялся седой мужчина в домашнем халате. Прошаркав по паркету, он приблизился и протянул сухую жилистую руку. «Меня зовут Сергей Полоцкий». «Прости, если мотивы, Пайпер, ввели тебя в заблуждение, но, боюсь, в противном случае ты бы отказался от встречи». Старик, а мужчине было 82, как сообщил Ком, указал мне на кресло у журнального столика, а сам устроился напротив. «Зачем вы хотели встретиться, Сергей?» «Молодежь», — вздохнул он. «Выпьешь?» Я качнул головой. Он налил себе в граненый стакан воды из графина, Залпом опустошил его, резко выдохнул, крякнул и утерся запястьем. «Сейчас все расскажу», — севшим голосом сказал Сергей, поморщившись. «Что ты ответил Ярому?» «Что? Откуда...» «Пайпер видела, как вы общались. Я знаю, что Ярослав предлагал тебе войти в модус. Что ты ему ответил?» Голос старика был так напряжен, словно от моего ответа зависело что-то важное. «Сергей, да что за фигня? Я вас не знаю, а вы спрашиваете то, что вас никак не должно касаться?» «О, ладно. Прости, старика. Похоже, заразился от тебя спайпер нетерпеливостью. Тогда сначала расскажу свою историю, поделюсь тем, что знаю, а дальше сам решишь. А чтобы ты слушал внимательнее, объясню две вещи. Во-первых, я был основателем модуса. Да-да, именно я, не удивляйся. Это отдельная история». А во-вторых, хинтер, лист и ярый на 99% уверены, что ты и есть пресловутая угроза А-класса. Я тебя заинтересовал?» Преодолев ступор, я еле заметно кивнул. «Хорошо, тогда слушай внимательно». В игре его звали Печенегом. Некогда влиятельный бизнесмен, он одним из первых осознал, что за дисгардиумом будущее – Однако бизнес, многочисленные проекты и обязательства требовали личного присутствия. Потому Сергей нашёл человека, который представлял его интересы в виртуале. На эту роль подошёл его давний ассистент, сорокалетний Отто. Отто, чью фамилию сегодня знал каждый, Хинтрлист. На деньги Полоцкого Отто набрал лучших киберспортсменов того времени из самых разных игровых дисциплин. Одним из них был Фирс, чемпион мира по популярному VR-шутеру. Настоящее имя Фирса – Ярослав. Тот самый из модуса. В Дисе он сменил ник на Ярый. Эти двое с первых же дней вывели клан в лидеры мирового рейтинга, используя щедрые вливания Полоцкого. Мировая экономика в то время разваливалась на части. Рушились рынки и фондовые биржи. Национальные валюты девальвировались одна за другой. Человечество готовилось к переходу на единую цифровую денежную единицу. Феникс. Прислушиваясь Котто, Сергей вливал в клан все больше и больше, решив, что выгодно вкладывать в игру, где каждый день прибавляется чуть ли не миллион новых пользователей. Доллары, евро, рубли, юани — так назывались денежные единицы старого мира, Полоцкий переводил в игровое золото на счет клана, чьим основателем числился. После краха мировой банковской системы Сергей потерял все сбережения и тогда мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Он многое успел перевести в диск Вот только радоваться было рано. Используя им же самим придуманный устав клана, полновластным хозяином модуса стал Отто Хинтерлист. В отличие от бывшего босса, Отто процветал как в Дисе, так и в Реале, а потому просто и без церемонии выкинул печенега из клана. Тем более и гражданский статус он к тому времени заимел приличный. Кинутый Сергей Полоцкий рвало металл. Задействовав все старые связи, он через суд сумел выбить из Отто компенсацию, крохи от того, что вложил ранее. На эти деньги он решил жить и не в реале, где возраст давал о себе знать, а в Дисе, где ощущал себя молодым. Старый я стал для всей этой горько сказал он мне, подводя итог к тому этапу жизни. Печенек начал применять свои бизнес-навыки в Дисе, что не устроило хинтерлиста. Тот делал все, чтобы задавить бывшего босса, и ему это удалось. Печенек разорился и в игре. В отчаянии он ушел в лес на севере Содружества. Самый натуральный лес с мобами не выше шестидесятых уровней. Там он поставил избушку и развивал самые разные навыки. Рыбалку, сбор грибов, рудное дело, кулинарию. Так прошло несколько лет, и как-то раз печенек забрел особенно далеко от дома. Там-то он и стал угрозой. Прямо он об этом не сказал, но я понял. «Извини, Алекс», — сказал он. «Не могу поделиться деталями, уверен, ты поймешь». Скажу только, что потенциал невысок, а суть проста. В определенном, довольно большом радиусе я вижу на карте метки. Метки чего? Богатых залежей руды. Так я нашел искаженный адамантит. Старик признался, что благодаря редчайшему и сверхдорогому металлу снова поднялся. Не так высоко, как раньше, но достаточно, чтобы перетащить всю семью в ДИС и, добывая металл, жить на широкую ногу. И что в этом угрожающего? Как с такими способностями можно завоевать мир? Не все решается войной, Алекс. При желании я могу обвалить рынок любых металлов или усилить какую-нибудь фракцию. Ты же знаешь, что броня и оружие из искаженного адамантита магически объемнее и может нести в себе больше бонусов. А я выкидываю руду на рынок очень мелкими партиями, чтобы не привлекать к себе внимания. Непонятно, стоило ли принимать его слова за чистую монету, Нигде в сети я не нашел ни малейшего подтверждения. Зато в сказанное позже поверилось сразу. Уж очень Полоцкий был убедителен. Он утверждал, что у него в Модусе есть внедренные люди, причем на всех уровнях. Например, та же Пайпер. Один из таких кротов, старший офицер, чье имя старик не назвал. От него печенек узнал много интересного. После того, как утес сбежал, все записи и логи были тщательно изучены, и подозрение пало на меня. Хинтролист с Ярым начали копать глубже и пришли к выводу, угроза и — это, скорее всего, скиф. Полоцкий сделал паузу, изучая мою реакцию, но я молчал. Ни у кого из других превентивов подобной информации не было, а делиться с Альянсом подозрениями Хинтролист не стал. Напротив, по информации Полоцкого, данным присвоили наивысший статус секретности. Лидер модуса настаивал на том, что меня нужно не ликвидировать, а попробовать склонить к сотрудничеству. Но как, они не придумали. Давление в реале могло им выйти боком. Кто-то из отцов-основателей дал понять, что Сноу-Стором не будет закрывать на это глаза. Любые взаимодействия с угрозами должны происходить только в Дисе. «Но тогда какой им смысл отменять приглашение в клан?» – недоумевал я. «О, парень, смысл в этом есть!» Сперва они тебе демонстративно отказали, а потом якобы попытались помочь войти в другой клан Альянса. И все для того, чтобы успокоить тебя, ведь так? Заодно решен вопрос с конкурентами, которые знают, что Хинтерлис никогда своего не упустит. Если он от тебя отказывается, да еще и предлагает другим, пусть даже устами Ярова, значит в тебе нет ничего интересного. А во-вторых, ты же знаешь, что все равно не смог бы войти в клан. Почему? Ладно, раз хочешь продолжать играть в свою игру, я ее поддержу. Механика угроз такова, что они просто не в состоянии этого сделать. Я не стал говорить, что он ошибается. Мой потенциал выше, чем у Утеса, а потому он смог войти в состав Пробужденных. В общем, пока Хинтерлист выбрал политику невмешательства, боится тебя спугнуть или выдать заклятым партнерам из Альянса Превентивов. Но я бы на твоем месте присмотрелся к друзьям. «Гадалки, не ходи, Алекс, что к ним уже ищут подходы рекрутеры Модуса. Если уже не нашли». Полоцкий буравил меня взглядом. «Ты в них уверен?» «Да, было бы иначе, тогда какие к черту они друзья?» Мне не нравились его слова. Было ощущение, что он старается вбить клин между мной, Тиссой и парнями. К тому же он так и не открыл карт. «Это очень интересная история, Сергей, но зачем вы мне ее рассказали?» «Я хочу отомстить Отто». «Никакие награды за ликвидацию угрозы для меня не дороже возможности уничтожить модус. К тому же с деньгами проблем нет. Понадобится больше, я просто выкину на аукцион больше руды». «Вы так уверены, что я откажусь от союза с Хинтерлистом?» – спросил я. На самом деле это было бы мощным ходом. Объединиться с топовым кланом превентивов, обратить их в последователей спящих, если только встреча с Полоцким – многоходовая комбинация, чтобы поймать меня в дисе и ликвидировать». Кто знает, может, и сам Полоцкий, человек хинтерлиста. Похоже, старик был уверен, что я именно так и подумаю. У тебя нет ни одной причины доверять им, Алекс, как и мне. Но все же я надеюсь на твое благоразумие. Нужно быть дураком, чтобы хоть на миг представить возможность такого союза. У тебя нет никаких гарантий, что хинтерлист не предаст. Поверь мне, когда будет выгодно, Отто ударит в спину. Что касается меня, ты ничем не рискуешь, а я... В ближайшее время докажу, что на твоей стороне. Хорошо, Сергей. Идею я понял, но что вам нужно от меня? Я обычный игрок. Хватит валять дурака, Шепард!» Вспыхнул старик, но тут же остыл. «Извини. Я знаю правила шторма потому не прошу тебя ни в чем признаваться. Не пытаюсь узнать, в чем сущность угрозы, не спрашивая о твоих возможностях. Но все же давай не будем терять время на пустопорожние слова. Сейчас я тебя ни о чем не прошу». Просто продолжу помогать, передавая информацию об Альянсе, потому что у нас общий враг. А если ты когда-нибудь захочешь иметь союзника не только в Реале, но и в ДИСе, сообщи через Пайпер. Хорошо, но почему не напрямую? Я, видишь, ли затворник Ты не найдешь обо мне никакой информации в сети. У меня нет контактов. Нет постоянного места проживания. Я вне системы. И даже зовут вас не Сергей? Ты смышленый малый ухмыльнулся Полоцкий, опрокидывая в себя ещё полстакана воды. Хотя, думаю, то всё же была водка.